Глава десятая. Шубка для дракона. Поездка подходила к концу. Туристы покинули Афины, бегло осмотрели Македонию, про которую Пифон ворчал, что это не греческие земли, а варварские, и где-то уже совсем близко замаячило возвращение домой. Но перед самолётом их завезли в огромный шубный магазин. Надо сказать, что в Греции есть такой популярный национальный спорт шубы продавать. Все игроки разбиваются на две команды: в одной греки, в другой русские туристы. Греки шубы продают, русские покупают. А какая команда выиграла непонятно. С одной стороны, русские довольны, шубы красивые, необычные. Тут тебе ряушечки, Тут тебе хвостики, тут тебе оборочки из голубой норки, а тут на левом плече целый акрополь с колоннами из лисьих лапок и фронтоном из меха нерпы. С другой стороны, греки тоже довольны, сколько денег заработали. Так что всё хорошо. Все женщины-туристки разбежались по этажам шубного магазина, шубы мерить. Пифон, конечно, не пошёл. Он лёг на первом этаже и притворился декоративной деталью. Он вообще грустный был и ничем не интересовался. Наверное, страшновато в таком возрасте уезжать в чужую страну. Опять же, его мучило неприятное чувство поражения. Выжил-таки его Аполлон с родной земли. Потапов и Сидоров его всяко утешали, и хорошие вещи про Урал рассказывали, что скоро снег выпадет и всю грязь прикроет, и Пефону можно будет на когтях, как на коньках, кататься, и что картошка эта очень вкусна, куда лучше абрикосов, арбузов и инжира, и что машины вовсе не коровы, а что пахнут бензином, так он Пефон скоро привыкнет и ему даже понравится. И море дракону вовсе не обязательно. Он же не кит, можно и водопроводом обойтись. Конечно, когда воду не отключают из-за прессовок и всяких аварий. А то, что Пифон русского языка не знает, так это ерунда. Русский язык самый лёгкий в мире, и такой умный дракон, как Пифон, его просто за неделю выучит. Но Пифон всё равно грустил, отмалчивался и только иногда говорил что-то вроде: Нет, не могу я простить. Меня кинули подло, приподло. Был когда в силе, молились и жертвы носили, а проиграл. Никому стал я напрочь не нужен. Лишь победителя силу они уважают. В общем, Пифон крепко был обижен на людей, что бросили его в угоду Аполлону. Хорошо хоть ему пока в голову не пришло отомстить и съесть всё население Дельф плюс экскурсантов. Ну так вот, пока унылый Пифон лежал в фое магазина, потапав бродил по залам, где продавались шубы. "Купите подарок вашей жене", обратилась к нему молоденькая продавщица. "Шубка лучший подарок". "Да". Удивился Потапов, ему как-то это и в голову не приходило, так э, шубу же мерить надо, вдруг с размером не угадаю. А вы померите? И девушка с готовностью протянула Потапову нечто грандиозное с пелериной до пояса и разрезами по бокам. Потапов надел, поглядел в зеркало. Хорош. Очень он себе в шубе понравился. Сидеров аж захрюкал от восторга при виде такого элегантного Потапова. "И ничего смешного", обиделся Потапов. "Красивая шуба, но боюсь, мои жене не пойдут такие большие разрезы. Она у меня очень скромная и застенчивая". Продавщица подала другую шубу, с ворохом оборок из пяти видов меха. Потапов примерил её. Тоже хорошо. Это ещё лучше. Одобрил Потапов Сидоров. Что ты прячешься за вешалкой? Я всё равно вижу, что тебе не нравится. Я думаю, что моя жена в этих оборках не войдёт в маршрутку, они сразу всё место займут. Что-нибудь поуже и покороче, покажите, пожалуйста. Продавщица достала элегантную пятнистую куртку с двумя капюшонами. Во, восхитился Потапов, в Греции шубы даже на драконов шьют, правда, на двухголовых с двумя капюшонами. Такая куртка очень Стасику подошла бы. Два капюшона, один про запас, а то он вечно все теряет. Один капюшон потеряет, а другой останется. Ты представляешь, Сидоров, когда я сюда летел, наш дракон Стасик сделал вид, что он моя запасная шкура, и и тут Потапов замер. Его осенила гениальная идея, как провести Пифона без билета и визы. Потапов сунул куртку с двумя капюшонами удивленной продавщице, сказал Сидорову: "Пошли", и бросился на первый этаж. Уважаемый Пифон, я провезу вас на Урал под видом шубы, сказал он Пифону возбужденным шепотом. Понимаете, сейчас люди не то, что три тысячи лет назад. Они стали подозрительными, требуют паспорта и прочей бумажки. А у вас их нет. Сейчас мы вас запакуем и вам придётся немного потерпеть в скрученном состоянии от дома на Урале я вас выпущу. На таможне не пропустят, усомнился Сидоров. Ха, мы скажем, что это шуба, и они поверят. Я тут поглядел, каких только шуб на свете не бывает. Вполне может быть одна с чешуёй и хвостом. Делай, как веды шотрак, себя в твои лапы вверяю. Горько сказал пифон: "Мне не в новинку сидеть в теснате неуютной. Я потерплю сколько нужно и грустно покину милую родину, мачихи ставшую ныне". Это недолго. Перелёт всего 3 часа 20 минут. Да ещё до этого часа 2 уговаривал Потапов: "Главное, молчите и делайте вид, что вы шуба Стасика по болтавне разоблачили". Он позвал девушку, которая упаковывала покупки, и указал на пифона. "Мы купили вот эту шубу". Упакуйте нам её, пожалуйста, только поплотнее, чтобы когти упаковку не прорвали. Ой, это шуба? слегка удивилась девушка. Ну, вам виднее, что вы тут продаёте, строго сказал Потапов. А что? Вы сомневаетесь, что это шуба? У нас-то на втором этаже уверяли, что шуба. Нет, если вы настаиваете, что это не шуба и нас обманули в вашем уважаемом магазине, то лучше позвать директора. И нет, нет, что вы, Лучезарно заулыбалась девушка. Вас не могли обмануть в нашем магазине. У нас лучшее в мире обслуживания. Конечно, это шуба. Правда оригинальная модель. С использованием кожи питона. Это модно в нынешнем сезоне. Шуба явно вздрогнула. Девушка не обратила внимания и ловко запаковала её в огромный фирменный пакет. "Большой какой размер?" сказала она. "Ваша жена, крупная женщина, очень крупная", кивнул Потапов, "примерно как три холодильника". Он взял тележку и повёз пакет с пифоном к выходу. Хорошо, что долго ждать не пришлось. И минут через 10 автобус уже катил к аэропорту. В аэропорту Потапов и Сидоров немного нервничали, но таможню прошли без сучка и без задоринки. Потапов сказал: "Это шуба". Таможник сказал: "По-по-по", и на этом проверка закончилась. Пакет с пифоном уже погрузили на конвейер, по которому чемоданы уезжают в багажное отделение. Как вдруг раздался треск, бумага на пакете с пифоном лопнула, и змей решительно спрыгнул с конвейера, стряхнул остатки упаковки и шагнул к Потапову. "Шуба, вы куда?" ошалело спросил работник аэропорта. "Нет." Не могу я, простите, друзья дорогие, хлопоты ваши напрасны. Я с вами увы не поеду. Торжественно сказал Пифон и поклонился Потапову и Сидорову. Чую, зачахну на вашем прекрасном Урале, ибо чужбина чужбиной всегда остаётся. Да и сдаваться в борьбе мне противно, да нельзя. Перехитрю я злокозненного Аполлона, снова я буду царить на трогах Парнаса. Вам же моя благодарность на вечные веки. В гости приедете, вас я уважаю по-царски. Он ещё раз поклонился и зашагал к выходу. Служащий аэропорта попытался что-то возразить, но пифон его осадил сердито: "Шуба, я шуба, не видите, нечто не можно греческой шубе свободной идти куда шубе той треба". Служащий как-то не нашёлся с ответом, а Потапов поддержал: "И правда, господин начальник, где в ваших правилах написано, что шубам нельзя разгуливать по аэропорту? Греция свободная страна ведь так". Так, согласился служащий. Тогда свободу греческим шубам, громко провозгласил Потапов. Купленные шубы в багаже у остальных туристов заволновались, зашевелились и явно порывались тоже вырваться на волю. Очень им Потаповский призыв понравился, они были свободолюбивы, как все в Греции. А русские туристки Потапова чуть не побили за то, что он подстрекал их к покупке к бунту и бегству. За то возникшим переполохом пифон незаметно вышел из аэропорта и пошёл неведомо куда. Забегая вперёд, скажем, что он без особых приключений пешком добрался до Дельф, а по дороге снялся в голливудском ужастике Дракон убийца, который как раз делали в Фессалийской долине. Режиссёру Пифон очень понравился, и он уговаривал его продолжить сотрудничество. После Дракона-убийцы планировался Дракон-убийца 2, Дракон-убийца 3 и так до 15. Но Пифон отказался и пошёл домой в Дельфы. Там он улёгся на склонах Парнасских гор, и начал усиленно страдать по поводу того, что вот когда он был сильный, то все ему поклонялись, а когда Палон его победил, то все сразу отвернулись, ибо люди поклоняются лишь силе, а ум и доброе сердце для них ничто. И неизвестно, до чего бы он дострадался, если бы не доктор Димитриос. Доктор распустил слух среди своих пациентов, что на склоне горы, чуть выше Дельфийского святилища, лежит крупнейший в мире специалист по лечебному голоданию. И если вы к нему пойдёте на приём, то он вам все болезни вылечит голоданием. Доктор ведь даже не соврал. Пифон действительно был крупнейшим специалистом и по размеру И по сроку голодания никто, кроме него, несколько тысяч лет не голодал. Теперь Пифон пользуется не просто уважением, на него обрушилась всемирная слава. Тысячи людей со всего света едут к нему, чтобы он их вылечил голодом. Кому-то помогает, кому-то нет, как и всякое лекарство. Пифон почувствовал себя нужным, уважаемым, повеселел и потолстел. За консультацией и по голоданию он берет то козленка, то ягненка, то вкусный слоёный пирог с сыром, дирапиту. И главное, он ощущает себя победителем. Вот, Аполлон его обидел, а где сейчас Аполлон? Нету. А он, Пифон, жив, здоров и прославлен. Все экскурсии после посещения святилища, стадиона и Кастальского ключа заворачивают к нему, к местной достопримечательности. А ещё он с нетерпением ждёт в гости Потапова и Сидорова, чтобы похвастаться, как хорошо он распорядился подаренной им свободой. А что же Потапов и Сидоров? Когда они вышли из самолета, шел дождь. Мелкий осенний уральский дождичек привычно завис над городом Драконов и делал вид, что солнца в мире вообще не бывает. Да что вы, какое солнце? Это суеверие. Несправедливо, пожаловался Сидоров. Почему-то кому-то море и солнце просто так дается по месту рождения, а кому-то надо за ним ехать за три девять земель да еще дикие деньги платить. несправедливо согласился Потапов, пытаясь стряхнуть воду со шкуры. Но на Урале тоже много интересного есть. Например, такого мокрого дождя я нигде больше не встречал, аж под чешую заползает. И они попрощались, и Сидоров пошёл своей дорогой, а Потапов пошёл своей.